Глава третья Новоиспеченный папенька снова приобнял меня за плечи, разворачивая к ректорату, и шел, приговаривая сокрушенно. Ну как же дорого стоит этот бесов факультет! Я человек очень небедный, но такой удар по карману. Поскольку о главном мы договорились, я собиралась предложить оставить меня на бытовом, о чем и начала говорить но остаток нашего разговора уже слышал сад. Он выпрямился и посмотрел на мужчину серьезно. Заговорил от чего-то так, будто он здесь был старше и совсем не подавлен могучей фигурой моего папочки. «Господин Риокко, сад Декран, друг вашей дочери». Тристан склонил перед ним голову и тоже будто изменился, став в размерах меньше. «Рад приветствовать, господин. Чем обязан?» Сад скосил на секунду взгляд на меня и продолжил с тем же непонятным высокомерием, неспешно растягивая слова. «Я услышал, что плата для вас высока. Могу предложить свой вклад. Для моей семьи это копейки». Он так и продавливает свою тему. Но Тристан вдруг выпрямился, и произнес почти так же медлительно, будто вторил предложенному тону. много благодарен, господин Дикран, но я вполне способен заплатить за любимую дочь сам». «Почему отказываетесь? Ведь вы предприниматель!» Рёка снова коротко склонил голову. «Именно предприниматель во мне и говорит, достопочтимый господин». «Если я и останусь должным драконом, то только этому», — он указал на меня. «Торговля научила меня многим вещам. Например, никогда не вступать в сделки с теми, чье могущество многократно выше твоего. При всей благодарности к вашему предложению, господин Декран». Сад усмехнулся. «Услышал. Тогда для меня нет смысла говорить с ректором». «Всего хорошего, господин Рёка!» Он сразу же развернулся и ушел. Но я смотрела не ему в спину, а в восхищении на Тристана. Как он его? Как? Спокойно, без обиняков и оправданий, уважительно, но при том до дерзости решительно. И ведь как сказанул, что ни к одному слову в этикете не придерёшься? Я бездумно озвучила свои мысли. «Какой же вы потрясающий! Когда Клариса упоминала вас, мне всегда казалось, что она из-за дочерней любви преувеличивает ваши качества». «Не вы, а ты», — поправил Тристан и добавил с ехицей. «Доченька, и я все еще злюсь, потому прибереги комплименты для того, кто в них нуждается. Кстати говоря,» Господин Риокко посмотрел в сторону опустевшего коридора, где скрылся сад. «Вот с этим никаких дел, даже если замуж позовет, никаких дел с ним не имей!» «Почему?» — удивилась я, уже полагаясь на его жизненный опыт. «Плохой человек?» «Вообще без понятия, но если ты пойдешь за него замуж, то придется или тебя в срочном порядке удочерять», или открывать наш маленький секрет. Ты ведь не из тех, кто ради выгодной партии всю торговую компанию в сортир сольет». «Я точно не из тех», — произнесла почти клятвенно. «Хорошо. Именно так тебя Клариса и описывала, безмозглая неумеха, не способная правильно держать десертную ложку, но вгрызающаяся в учебу всеми зубами» так вгрызаешься, что даже ей по доброму сердцу пришлось сдаться и уступить у моей красавицы отродясь таких зубов не водилось для научных гранитов оттого и возникла идея рокировки уж кто кто а ты в этом деле не подведешь вот оно как какой интересный взгляд на вещи чистая похвала прими как должное ну все «Идем, надо скорее закрыть этот вопрос». Ректор и в такую рань присутствовал на рабочем месте. Вряд ли он вообще его покидает. И снова заваленный папками с документами, Тристан Риока поклонился и вежливо представился, чем отвлек отдел. Он окинул нашу парочку беглым взглядом и сказал, не отвечая на приветствие, «Вы не ее отец». «А, ну да». «Верность вашей жены меня не касается, и я никогда не стал бы высмеивать чужие личные тайны». «Так, к какому решению вы пришли, рогоносец?» Риока скрипнул зубами, но обиду проглотил. «Вот эти издержки я вообще в расчет не принимала. Дорогим способом он решил купить повышение социального статуса, ничего не скажешь. Хотя его друзья и партнеры об этих местных делах вообще ниоткуда узнать не могут». Дальше они уже переговаривались коротко и деловито. Судя по всему, ректор был только рад такому разрешению вопроса. И все драконы на драконьем, и академический бюджет пополнился. Я бы очень хотела никуда не переводиться, но вмешиваться в серьезный разговор взрослых мужчин не осмелилась. Потому стояла у двери и старалась радоваться. Ведь моя мечта была именно таковой, а это просто боязнь перемен — которая неизбежно настигает каждого, когда мечты начинают сбываться. «Я вас обоих поздравляю!» — ректор спешил закончить встречу. «Ты, студентка Риока, успела разругаться с драконами, не называясь драконом. Молодец! Выживешь до конца следующего семестра, с меня еще пятьдесят золотых!» «А вы, господин Риока, слишком сильно на жену не злитесь. В конце концов...» рассматривайте подобный поворот как серьезную инвестицию в дело сомневаюсь что кто то из драконов согласился бы работать в торговле не будучи вашей родней я и радуюсь скривился тристан как умею так и радуюсь осталось еще одно испытание последнее плату следовало внести через канцлера я предусмотрительно пряталась за отцовской спиной, чтобы старый секретарь меня не особенно разглядел, но он все-таки невероятным образом меня узнал. «Опять ты, девочка! Помню, помню! Ты еще тогда заявляла, что на драконе хочешь. Так долго деньги собирала. Я... Да! Где расписаться, уважаемый?» Угрожающе поторопил господин Риока, заодно и прикрыл меня. Поторопимся, у меня много дел. Поторопимся, поторопимся. Старичок демонстративно неспешно перебирал бланки. Но помнится мне, что документы эти другая девица подавала, сестрица что ли. А. Ты же называлась каким-то иным именем, непривычным, крестьянским. Норка? Эм, лорка? Я разволновалась примерно так же, как в тот самый день, когда впервые сюда явилась. Называлась, дяденька, так с перепугу и не такое ляпнешь. Понятненько, понятненько. Вторил он самому себе, пряча непонятную улыбку под сморщенный кулачок. «Вот тут распишитесь, пожалуйста, господин Риокко!» За это время Тристан успел придумать более-менее достойный ответ. «Так мы ее дома Лоркой называли. Я же сразу чувствовал, что не моя она дочь. Вот и срывался. Крестьянским именем звал» чтобы не забывалась. А теперь она драконом сделалась. Уж точно забудется. Только и жди». Uh. закивал канцлер. «Теперь еще понятнее». Снова удар по гордости этому могучему мужчине, который он достойно перенес. И вроде бы подозрительность мы уняли. «Нет, это же надо...» В таком возрасте всех по физиономиям запоминать. Распрощалась с Тристаном, попросила передать привет дорогой Кларисе. Мне было искренне жаль, что отец не позволяет ей остаться в столице, и мне будет очень не хватать единственной постоянной поддержки и главной советчицы во всех вопросах. Мужчина все-таки размягчился и пообещал, что накажет Кларисе постоянно слать мне письма, подписывая для конспирации их каким-нибудь другим именем. Снова строго отчитал за нашу с ней проделку, похлопал по плечу, едва не отбив, и направился к центральным воротам. Я же поспешила на занятия. Докатилась. Меня даже не отругали за сильное опоздание. Я так и просидела все уроки, понимая, что они последние в этом коллективе. И пусть я ни с кем сильно не сдружилась, но все равно было жаль — а после самой последней лекции перехватила за руку Мию и зачем-то сказала. «Пообедаем вместе? Знаю, ты злишься, и я виновата, что в чем то обманула». Она насупилась и подтянула пухлые локотки к груди. «Кто я такая, чтобы передо мной дракон извинялся?» Я несколько секунд смотрела на нее, пытаясь понять ответ на столь сложный вопрос. Моя соседка, которая скоро станет бывшей соседкой. Девушка, которая вызывала у меня только раздражение. У тебя ужасный характер, Мия, но мой ничуть не лучше. Я хоть и не ору на каждого встречного, зато вру каждому встречному. И тебя использовала. Потому мне просто важно, чтобы ты меня извинила. Прошу, ведь это неплохо нам вместе быть людьми с ужасными характерами. «Драконы не просят, драконы требуют!» — начала поучать она, прям как в старые добрые времена. Невольно рассмеялась над ее тоном, заверяя, «А я прошу!» «Ладно, тогда идем на обед, твое высочество!» — выплюнула Мия, пошла по коридору ворча. «Могла же сказать, что дракон! И все тут! На кой бес надо было такие небылицы выдумывать!» Родятся идиотками и мрут идиотками, даже драконов всей чаша не минует. Какое прекрасное открытие! Как я с таким отцом попала в это смрадное болото? Он бы седины вырывать начал, если бы узнал, с кем мне приходится тут И Я шагала рядом с ней, улыбаясь и начиная потихоньку радоваться, что все-таки скоро от нее съеду. Найди в жизни хорошее, и будешь радоваться, сколько хорошего в твоей жизни есть. Ищи в жизни плохое, и останется только сокрушаться. Откуда на одного человека судьба нашла столько неприятностей?» Я выбрала первый путь и усиленно радовалась. «А чему мне огорчаться? Если раскроют, что дракон учится не под своим именем, то полетит теперь не только моя голова, но и на Риоке ведь теперь он также виновен в сговоре. Полагаю, не только его. Огорчаться коллективно – это совсем не одно и то же, чем одной за все отвечать. От чего то морально стало проще, как если бы наша с Кларисой вина распределилась и стала чуть меньше. Приглашение посетить их дом в приграничном городе я всерьез не осмысливала, хотя довольно сильно нуждалась в советах. Просто понимала, что почти все каникулы до второго семестра уйдут на одну дорогу, а время пока мне виделось единственным ресурсом, который ни в коем случае нельзя терять. До перевода на драконий факультет, выпустившая Академии, я успею довести свои навыки чтения и чистописания до превосходного уровня. Раз уж надо мной даже на бытовом долго посмеивались, то драконы за подобную промашку должно быть и живьем сожрут». Зато через пару дней я получила долгожданное письмо от Кларисы, обещанное ее отцом. Вероятно, она отправила его из какого-то поселения, где они остановились в пути. Тоже не смогла ждать еще дольше, как не могла уже ждать и я. «Дорогая сестрица», — обращалась она ко мне знакомым почерком, который я прекрасно знала, — «вся семья рада за тебя». Мы возлагаем на тебя большие надежды и с нетерпением ждем твоего возвращения в отчий дом, уже самым настоящим драконом. Папенька сердится, что я провела в столице так много времени. Но я все еще надеюсь через несколько месяцев его переубедить. Не будем исключать вероятность, что и во мне водится драконья кровь. Чем маменька в молодости не шутила?» И в этом случае мне потом на родину лучше вернуться откуда-то, где я вполне могла бы обучиться на дракона. Я ненадолго отвлеклась, чтобы перевести дух. Клариса молодец. Не пишет прямо, на случай, если кому-то придет в голову проверить мою почту, но так, чтобы смысл для меня был очевиден. Ведь на то и ставит Трестан Риока. Выписать для настоящей дочери диплом об окончании драконьего факультета. Но чтобы не возникло вопросов, Клариса для жителей своего городка должна хотя бы изобразить, что где-то училась. Мое же положение и потом останется шатким. Бумаг у меня не будет, зато появятся тренированные способности. При таком раскладе все получат больше, чем когда-либо рассчитывали. Я вчитывалась в изящные строки дальше, стараясь не пропустить важный зашифрованный смысл. Меня разлука с тобой одновременно радует и огорчает, дорогая Клариса. Хотела бы я быть рядом, как старшая сестра, но притом не могу не отметить, что столичная жизнь не совсем для меня. Вначале я была обескуражена ее роскошью, даже в тайне надеялась на брак с приятным и благородным мужчиной, но ты, как никто другой, знаешь о моих сердечных делах, и я мерзавце, посмевшем разбить мне сердце. «Клянусь всей моей к тебе любовью. Лучше уж я отыщу кого-то из папенькиного круга. Башковитого дельца, который сможет меня обеспечить, но никогда не посмеет меня обидеть. Ведь именно этого я всегда и хотела». Без попутал. Столица вскружила голову и заставила усомниться в моих планах, которыми я с детства с тобой делилась. Я напряглась. Орина в описании узнать несложно — Никто больше Кларисе сердце не разбивал. Она вообще очень легкомысленная в каких-то вопросах, но прагматичная в делах сердечных. Хитрый лис сумел обойти все ее барьеры и сделать по-настоящему больно. Узнать-то я его узнала, но удивилась. Зачем в послании вообще этого гада вспоминать? Ведь с ним и так все понятно, как и со всем их лисьим отродим С нарастающим волнением прочла объяснение, и теперь Клариса уже не старалась скрыть самый очевидный смысл. «Дорогая моя, в связи с этим у меня к тебе очень важная просьба личного свойства. Если у тебя когда-то появится возможность отомстить моему обидчику, то вспомни о моих слезах. Ради любви к сестре и ради той клятвы, что я взяла с нашего папеньки об обеспеченности твоего будущего. А если и этого не хватит то вспомни о неприятности, которые тот мерзавец доставил лично тебе. Ты, Риока, нетитулованная и незаконно рожденная дочь прекрасной семьи. И эта семья всегда будет на твоей стороне, пока ты сама ведешь себя, как одна из нас. С большой любовью и поддержкой, любящая сестра Кирсана». Клариса подписалась именем своей настоящей сестры чтобы уж вообще никаких вопросов не возникло. Хотя у внимательного и дотошного эксперта они все равно бы появились. Кирсана давно замужем и вряд ли обсуждала бы так открыто недавние сердечные шрамы. Эта неаккуратность говорила о том, что сама Клариса очень взвинчена. Дом она любит, в столице жить вечно и не собиралась, но обиду Орину простить не может» даже если бы она обо всем честно рассказала отцу, и тот ничего бы не поделал. Купец наследнику Лис ничего не противопоставит, в отличие от дракона, хотя и без каких-либо документов. Ее просьбу я понять могла, но оторопела. И как интересно, я отомщу Орину, ведь тот со своей подлой родней все еще остается в курсе подлога. Не факт, что моя кровь надолго заткнет им рты. Попытка примирения даже мне надежды не подкинула. Наоборот, лисы наверняка теперь соображают, что смогут поиметь при изменившихся обстоятельствах. Я как была промеж всех огней, так на том же месте и осталась. Экзамены прошли для меня слишком легко и в каком-то тумане — При сдаче теории я допустила несколько ошибок, но даже профессор древней истории просто поставил свою подпись на бланке без единого комментария. Всем учителям было ясно, эти оценки не имеют для меня никакого значения. Практику сдала с еще меньшими усилиями. Единственной загвоздкой было задание с кроликами. Бедные кролики так и оставались нашим пока единственным материалом для опытов. Ведь мои сокурсники осваивали практику намного медленнее меня. Я, недолго думая, просто прочла драконье заклинание, госпожа Рона изобразила, что не заметила, или не в ее полномочиях было замечать такие детали, и выставила мне наивысший бал. Испытания сдали не все первокурсники. Их беспощадно отправили в канцелярию, чтобы забрали документы. «Не нравится?» Пусть поступают в следующем году за ту же оплату и пытаются снова. Остальные же, успешно миновавшие экзамены, сразу после последнего разъезжались на каникулы по домам. С ними и Мия, которая перед прощанием сказала только «Полагаю, когда вернусь, тебя уже здесь не будет?» Я точно не знаю, Мия, пока никаких распоряжений от коменданта не было. «Тогда скажи этой старой ведьме, что я не против, если ты здесь останешься. Вдруг в драконьих спальных свободного места нет?» «Возможно, и такое». Я невольно начала улыбаться. «Намекаешь, что тебе жить с драконом не очень-то противно?» «Да при чем тут дракон?» — знакомо скривилась Мия. «Просто вместо тебя подселят какую-нибудь замухрышку, которую мне заново перевоспитывать» а на тебе уже мое благотворное влияние заметно». Я с тихим смехом проводила соседку. Вот так Мия изменилась и не изменилась одновременно. Чувствовалось в ней нежелание прощаться. За несколько месяцев совместного быта мы действительно прижились и повыклись друг к другу. Но выражает она эту мысль так, как ей привычнее всего. «Академия на пару недель опустела», как бывало в выходные дни. К счастью, драконы разъехались все, включая Сата. На том, как я поняла, мой срок службы и закончен, хвала небесам, за собой прислуживать не потащил. Предсказуемо. В большинстве остались только ведьмы. Их безродному племени чаще всего некуда было податься на такой короткий срок, если их семьи не жили где-то поблизости. Только... Ведьмовской корпус шумел голосами и разбавлял гнетущую тишину. Там-то я почти и прописалась. Старалась проводить много времени в кругу подруг. Они поначалу тоже моему происхождению изумились, но почти моментально перестроились. Ну и без с ним, что дракон, ведь по факту я все та же Клариса, которую они читать учили. Я не стала от изменения статуса умнее или глупее, талантливее или бездарнее, добрее или злее. Так с чего меня иначе воспринимать? Вот эта простота в отношении к людям меня с ведьмами очень роднила. Библиотечный зал открывали только до обеда, и в это время я не теряла ни минуты. Пусть доступа к важным изданиям у меня по-прежнему не было, но я старалась постичь все, что могла успеть. Неизвестно, что именно пригодится. Умение пришивать пуговицу щелчком пальцев или особенности трансформации лис в раннем возрасте. Остальное время или бывало у ведьм, или тренировала письмо, или помогало уборщицам приводить комнаты в идеальный порядок. Просто от скуки. Весело поболтать с простыми служанками, вместе начищая стекла в оконных проемах. Госпожа Ная косилась на меня, но от работы не отговаривала зато по вечерам пирожными кормила с большим удовольствием, приговаривая. «Клариса, я поняла, что ты дракон-инвалид. Кровь делает тебя драконом, а у Мишка — инвалидом». Я смеялась над ее намеками. «Это потому, что я тряпку в руки взять не брезгую». «И именно поэтому!» — комендантша и не думала смеяться. «Ну-ка, расскажи поподробнее». «Папаша твой сразу знал, что мамаша тебя нагуляла, потому тебя с детства игнобил «Не совсем так», — я вздохнула, случайно припоминая настоящую семью. «Родители меня любили и никогда не обижали, а работала я наравне с остальными». «Хочешь сказать, что у твоего папаши нашлось две тысячи золотых на учебу, но вы сами за собой убирали, мыли и одежду чинили?» «Просто папа не хотел, чтобы мы выросли безрукими», — сообразила я подходящее объяснение. «Тогда передай ему мое уважение», — госпожа Найя кивнула с серьезным видом. «Слышала о таком, но впервые вижу подтверждение, как из богатеньких детишек пытаются вырастить людей, а не дерьмо драконье. Тогда другой вопрос. Зачем же ты из себя вначале тупую стерву корчила и меня тем в заблуждение ввела?» Так хотела впечатление произвести. На этот вопрос получилось ответить предельно честно. Боялась, что провинциалку столичные не примут. «Они тебя и так не приняли?» — наконец-то расхохоталась ведьма. «Вот что случается, когда корчишь из себя того, кем не являешься. Хороших девчонок здесь полно. Ты их всех от себя отвернула, как твоя вечно вопящая соседка» а зазнавшихся мерзавок не привлекла, поскольку никогда одной из них и не была. Дура ты, Клариса, форменная дура! Простите, великодушно, уважаемая драконица, но старухам наподобие меня сложно правильные слова подбирать. Да и не подбираю я слова к тем, кого под свое крыло забрала. Я согласно кивала, уплетая вкусности за обе щеки, но постепенно грустнела. Госпожа Наю. «А есть ли какая-то возможность мне остаться под вашим крылом? В смысле, не переезжать к драконам?» Перестала смеяться и она. Потом уверенно качнула головой и заговорила тише. «Нет такой возможности». «Ну и ты, путей нищий, иначе быстро силы истратишь на пустое. Думаешь, тебе раньше было сложно? Забудь. Теперь из тебя всю душу вытрясут. Ты ведь первая такая» кто из таких низов к ним попадает. Возьми наш факультет и возведи разницу в десятую степень. Если тебя беспокоило, как примут простые столичные девицы, то представь, как тебя примут треклятые эйрихи и зазнавшиеся в сотом поколении драконицы. И что же вы посоветуете, госпожа Найо? Кого мне из себя строить, чтобы шишек поменьше получать?» «Без понятия», — она обреченно развела руками. «А посоветую одно — никогда не сдаваться. Пошла в ванную, порыдала, как здесь это делала, зажала, удила зубами и продолжаешь прорываться. Для таких, как мы, наверх другого пути и нет». Она, скорее всего, и не заметила, как меня случайно к себе приравняла. Но это сравнение не было обидным. Пугаться я пока не считала нужным. В конце концов, сжимать зубы на уделах я за несколько месяцев и без того научилась. Но заодно и успела хоть немного узнать драконов. Их главное не оскорблять и обращаться правильно, а в остальном с ними вполне реально общаться. К примеру, даже озлобленная на меня Дана вела себя вполне прилично и в некотором смысле вставала на защиту. Сосед Сата вообще ни разу уважения не высказал, хотя видел меня почти ежедневно. Может, это и есть мой козырь? Навязанная мне служба привела к необходимости знакомства, а само знакомство создало почву для первого впечатления друг о друге.